Глава пятая. Стародубовский два железнодорожных вокзала. Стародубовск главный и Стародубовск город. Город это основной посадочный терминал, сравнительно новое здание с залами ожидания, буфетами, ресторанами, с пригородами кассами и кассами дальнего следования и так далее. Стародубовск главный это товарная станция в пригороде. Со всеми сопутствующими аксессуарами, контейнерными площадками, двумя депо, обширной территорией складов и каких-то непонятных ангаров, детенышей провалившей конверсии. Еще там есть древние паровозные кладбища и трущобы, именуемые по старой памяти за вокзальной улицей. Хотя это и не улица вовсе, а целый район. Во времена светлого энтузиазма, когда в центровых паханах Союза ходил хитрый грузин Сосо. Тут была небольшая рабочая слободка. В наспех отстроенных в ютились ремонтники, латавшие для фронта паровозы, платформы и колесную базу. После войны ремонтников вывели в расход. Много знали. Видимо, слободку обнесли колючкой и заселили урками, вывесив на входе плакат спецкомендатура номер 17. Почему эта самая комендатура имела такой номер? В Стародубовске других комендатур не было. Никто не интересовался. Со временем институт таких заведений тихо без торжеств похоронили, колючку растащили фермеры, а население осталось прежним. И по сей день в щитовых деревянных бараках ютятся товарищи, которых «чистая публика» обычно именует не иначе, как «сброд». Оставив Ниву на последней платной автостоянке, Сыч и Мо сошли с асфальта и с километра топали пешком по жидкой грязи. Ближе безопасного места для парковки не было. А оставить машину без присмотра на звокзальный могли только сильно беспечные товарищи, которые вообще не в курсе. Сыч Смо были в курсе. Кроме этого, машина — дополнительный источник информации о ее владельце. Делиться информацией о себе ну, в планы наших парней не входило. Вечерняя завокзальная здорово напоминала декорации к импортному ужастику про маньяков. Кромешная темень, ни единого фонаря, тускло подсвеченная изнутри оконца, залепленные газетами, полное безлюдие и зловещая тишина, изредка прерываемая кошачьими воплями. Рукоганские тинейджеры и пенсионеры воровского дела по улице томно не прогуливались, вообще никого не было, будто в одночасье все вымерли. Готовность номер один. предупредил сыч напарника, шагнув к лишенному дверей подъезду первой встречной халупы. «Готов!» — флегматично сообщил Мо, хрустнув костяшками пальцев. В подъезде царил полноценный мрак, щедро напоенный ароматом свежей дрянной браги, приправленным традиционными парашными отдушками. В углу что-то ворочалось и тихо урчало. — Собака, — предположил Сыч, включая заботливо припасенный фонарик. — Знал, храбрый воин, куда идет. — Питерсы! -э — по слогам вымемлила валявшийся в углу тела Фуфайки, сымигировав слабую попытку лягнуть ногой источник света. — Нах! — Ага! Храбрый воин подумал было о возможном использовании тела в качестве источника информации, но тут же отказался от этой идеи. Тело нуждалось во вдумчивой первичной обработке, после которой вполне могло оказаться, что это вовсе не тот источник. Нет, это нам не надо. Толкнув первую попавшуюся дверь, которая оказалась не запертой, Сыч шагнул Крохотную прихожку и бегло осмотрелся. Повезло, в том плане, что в квартирке не бухал отвязный кодлан невоспитанных мужланов, с которыми пришлось бы объясняться на самом примитивном уровне. На крохотной кухоньке хлопотала вполне мирно на вид бабулька с блуждающим взором. Следила за процессом в перегонном кубе, пыхтевшем на газовой конфорке. В этой точке жилища концентрация бражного аромата достигала своего апогея. Бабу, управляющая кубом, подслеповато уставилась на пришельцев, и сразу стало ясно, что бабулька крепко под градусом. Ойла, мм. эм, Антон не сразу и сообразил, о чем спросили. Нам бы это, ну, в общем, с кем-нибудь. «Наташка!» — Резво крикнула хозяйка, истолковав замешательство незваных гостей в пользу первого вопроса. «Иди, пришли!» «Ой, те холесенький!» Мгновенно явившийся на зов, истрепанная особа неопределенного возраста, сладко зевнув, сходу вцепилась в умо и поволокла его в комнату. Молоденький, красивенький, сладенький. Уйди, плохая женщина, на бесстрастном лице момелькнула брезгливая гримаса. Руки убери. Красивенький. Особо оказалась упорной. На просьбу удалиться не отреагировала. Ухищу, совсем уйди. — повторил Мо, не без труда освобождаясь от цепкого захвата. — Ты страшная. — Сам страшный, — пьяненько обиделась особо. — Сам уйди. Я здесь живу, между прочим. Мо вопросительно уставился на командира. — Что делать, вождь? — И в самом деле уйти или просто сломать назойливой особе шейные позвонки? — Нам бы ханки поправил ситуацию сыч. что э, Чё-нибудь позабористее. — Поэла, бабу, — Еще раз уточнила бабулька. — Ханки, ханки! — Нетерпеливо терпели пальцами сыч. — Ну, типа, ширнуться, курнуть, ну, мульку с чего сварганить, если совсем ничего нет. — Тут нету. Бабулька тотчас же утратила пришельцам интерес. Четвертая хата от нас, Васька Шила, наша первая, Васькина четвертая, раз, два, три, четыре, дверь обитая, замок. Спасибо, мать. Антон попятился к выходу, осторожно отпихнув отвергнутую особу, растопырившуюся в прихожке. А че вообще так тихо? Люди где? Люди? Бабулька задумчиво уставилась на куб. — Люди, бляди! — выкрикнула особо, боевито сверкнув глазенками. — Хар не глядя! — Люди земки продрали, похмелились на работу, — сообразила бабулька. — Это кто при делах? А кто не при делах? По хатам тарятся, бухают. Че по улице шмыргать? Вы под утро приходите, все будут. «И гробы купите!» — скандально подбоченилась обиженная особа. «Тут таких не любят!» «Спасибо, мы как-нибудь так, — Пробормотал Сыч, минуя порожек, — пешком постоим». Похмелились и на работу, оказавшись на улице, переспросил Мо. «А, командир?» — Работа у нас такая, работа наша простая, — хмыкнул Антон, живо вообразив приятную картинку. Пара сотен урок, проснувшись и похмелившись, дружно строится перед халупами, получают задачу от местного пахана и строем, чеканя шаг, устремляется к городу. Возможно, исполнение походной песни или под барабан. Нет, барабан отпадает. Барабан — сленговое наименование стукача. Барабан западло. Жила слобода родная, И нету других забот. Четвертая хата первого отличалась Отсутствием вони в подъезде, Странной чистотой и наличием входной двери. А еще в подъезде горела лампочка, спрятанная в чистый плафон и это наводило на определенные мысли не писают не мусорят лампу не крадут значит уважают или боятся и это правильно буркнул антон обнаружив дверь аккуратно обитую стареньким но добротным, без единого пореза дерматином рядом с дверью был нормальный звонок Глазка, правда, не было, но и звонка с дерматином для тудошнего истеблишмента за глаза. — Кого? — отреагировал на звонок добежащий голос. — Шила, — солидно пробасил Антон. — Зачем? — уточнил голос. — Че такой неласковый, шило, обиделся Антон. — Люди пришли, дверь открой, выйди, поговори.